В этот вечер в семье Смирновых уже не слышно было веселых рассказов Маши. Она не хотела огорчать родителей, сообщив им о своей неприятности, а говорить о чем-нибудь постороннем у нее не хватало духу. Сославшись на уроки, заданные к следующему дню, Она уселась со своими книгами подальше от всех, у маленького стульчика в углу комнаты. Отец и мать были каждый заняты своим делом, и мне когда было следить за дочерью, иначе они удивились бы, что она так странно принимается за свои трудные уроки. Вместо того, чтобы скорее прилежно учиться, Она перелистывала свои книги, чистила их резинки и горячими ножом завернула переплёты их в белую бумагу, из некоторых даже вырвала особенно грязные страницы. Благодаря кооким замечаниям подруг, она мечтала уже не о том, как бы побольше и получше выучиться, а о том, как бы скрыть свою бедность, как бы выказать себя побогаче. Она кое-как приготовила уроки, заданные к следующему дню, но зато книги ее приняли опрятный вид и не казались купленными на толкучке, если бы она могла переменить и свое платье. Какое оно на самом деле гадкое! Вчера только что вымытое и выглаженное, Оно еще выглядело порядочным. Сегодня оно уж очень смятое. А что будет завтра? И неужели это мне в самом деле придется всегда ходить в ситцевых платьев? И все надо мной будут смеяться. Нет уж, надо, чтобы мама... Как не будь шила мне шерстяное платье. Я не хочу ходить в гимназию посмешищем для всех. С этими печалью и мыслями заснула Маша поздно вечером. Когда она проснулась на следующее утро, погода была отвратительная. Густые серые тучи покрывали всё небо, шёл мелкий, холодный дождь. Машу не было тёплого пальто. Она четыре года носила одно и то же драповое пальтецо. Теперь оно было до того, Коротко и узко ей, что она не могла надеть его, и Елизавета Ивановна решила употребить его на теплое платье для младших детей. Маше она отдавала свое собственное пальто, только его нужно было окрасить, так как от долгой носки оно прожило и перешить по фигуре девочки. «Что, мама, мое пальто еще не готово?» Спросила Маша, с грустью глядя в окно. Нет, голубчик, не готова, озабоченно отвечала Елизавета Ивановна. Я дважды ходила к красильнику. Обещали к завтравме непременно приготовить. уж я право не знаю, как ты пойдёшь в гимназию. Сади хоть мою кофту, ничего, что она старая. По крайней мере, Не вымокнешь. Ах, мама, мне стыдно идти в вашей кофте. Она в заплатках. Да и главное, сидит на мне так гадко. Рукава длинная, ворот не широк. Что делать, Машенька? Ты знаешь, что мы рады бы, родешеньки, одевать тебе хорошенько. Мы не виноваты, что у нас средств не хватает. Все же лучше надеть хоть петлю. Гадкую кофту вчем идти под таким дождём в одном платье. Маша сознавала, что мать говорила правду. Она с тяжёлым вздохом надела старую, неуклюже сидящую на ней кофту и пошла в гимназию, с единственным желанием не встретить снеговой с подруг. Она шла быстрыми шагами, робко озираясь по сторонам, вот уже и дом гимназии. Ещё несколько шагов, и она у цели. Слава богу, не видно никого из гимназистов. Верно, ещё очень рано. Она несколько бодрее пошла вперёд, но ах, только что она подошла к въезду гимназии, у тротуара остановились извозчичьи у дрожки. Три девочки выпрыгнули из них и догнали её на первых же ступенях лестницы. Кто это такой? скричала одна из них, заглядывая в лицо с कंпуженной маж. Сверного, что это на тебе надето? Оставь её, первола другая девочка. У неё и книги чужие, и платье должно быть «Так же нет своих!» Обе девочки с громким смехом побежали наверх, а Маша, чувствуя себя униженной и скорбленной, тихо поплелась за ними. И этот день ее гимначеской жизнью был испорчен, как предыдущий. Она опять сторонилась под рук, боясь насмешек даже от тех из них, которые не способны были оскорблять человека за то, что он беден. Она опять не могла сосредоточить своё внимание на уроках учителей, не могла избавиться от тяжёлых мыслей о своём несчастном положении. В следующие дни дело шло не лучше. Маша всегда была числавна, насмешки глупых девочек действовали на неё сильнее, чем следовало. Мысли, что она беднее, хуже других, страх новых оскорблений не давал ей покоя. Иногда ей приходило в голову бросить учения, перестать ходить в гимназию. В другой раз она мечтала отличиться чем-нибудь особенным и отомстить насмешницам. Но чаще всего она придумала, как бы устроить так, чтобы казаться богатой, чтобы одеваться покрасивее и приобрести разные безделицы, которыми хвастались другие. Не все девочки класса Маши были так грубы и легкомысленные газго кораблявшию юна смешницы. Многие из них сами принадлежали к небогатым семьям и умели сочувствовать ближним. Другие получили дома хорошее воспитание и понимали, как непростительно насмехаться над бедностью. Дети, наконец, занятые учением, не имели ни времени, ни охоты заниматься нарядами или наружностью подруг. Они заметили, что Маша девочка не глупая, знакомились с ней и старались сблизиться. В их обществе Маша могла бы очень приятно проводить время, но, к сожалению, в классе находилось пять-шесть человек, всегда готовых напомнить ей ее положение. Я уверена, что Смирнов обрет, будто отец ее чиновник толковали в одном кружке, не замечая, что она стоит подли. Она должна быть... Просто дочь каких-нибудь мастеровых, оттого на такая бедная. Я бы подружилась с Мирновой, она мне нравится, говорила одна девочка своей подруге. Только маменка не позволяет мне дружиться с дурно одетыми детьми. У них гадкие манеры. Господа, кричала одна шалуня. Смотрите-ка, Смирнова надела сегодня другое платье. «Еще короче того». И она за смехом указывала на Машу, сменившую одно из ситсовое платье другим. Маша краснела, конфузилась и чувствовала себя бесконечно несчастной. Один раз учитель арифметики вызвал ее к доске разрешить заданную им задачу. Маша очень хорошо понимала эту задачу. Она разрешила ее быстро и безошибочно. И только что собиралась объяснить учителю ход своей работы как другая. Вдруг ее развлек тихий смех подруг. Она оглянулась и увидела, что две девочки, сидевшие на первой скамейке, показывают своим соседкам на ее ноги и сдержанно хихикают. Маша опустила глаза. Увы, штопка, так тщательно сделанная Елизаветой Ивановной, лопнула, и на одном из ее сапожков красовалась довольно большая дыра. Бедная девочка совершенно переконфузилась. Все, что она собиралась сказать, вылетело у нее из головы. Она стояла вся красной, вертела в руках мел, не находя ни слов в ответ на вопросы учителя. Едва ли даже слыша эти вопросы, учитель не мог, конечно, догадаться о причине ее смущения и объяснил его по-своему. «Вы, кажется, сами не знаете, что написали на доске госпожа Смирнова» строгим голосом заметил он: "Садитесь на место и в другой раз постарайтесь работать самостоятельно. Понимать, что вы делаете". Этот строгий выговор и дурная отметка в журнале, последовавшие за ним, ещё более взмутили бедную Машу. Она пришла домой огорчённая, рассеянная, вся в слезах и встретила в первой комнате мать, туча же принялась жаловаться ей на свои неприятности. Право «Так невозможно учиться в гимназии!» Говорила она, рыдая. «Я совсем точно нищая! Посмотрите, маменька, какая у меня дыра в сапоге! Ведь я просто срам!» «Что это с тобой, Машенька?» Удивилась Елизавета Ивановна. Сапоги разорвались. «Ну что же за большая беда? А купим новые!» «И какой же тут срам!» «Я думаю, это со всяким случается!» «Да не это одно!» «А все вообще! Как я одета! Кроме меня!» «Ведь у нас никто не носит сицевых платьев! Надо мной все смеются!» «Неужели в самом деле смеются?» — с огорчением спросила Елизавета Ивановна. «Смеются над тем, что ты беднее их. Хороши образованные барышни, нечего сказать. Конечно, это глупо с их стороны, а все-таки не очень-очень неприятно» недовольным голосом проговорила Маша, и отойдя в угол, продолжала потихоньку плакать. Елизавета Ивановна ещё прежде замечала, что Маша стала раздражительна, что она презрительно относится к домашней обстановке и сидит в кругу семьи нахмурив доедадутое. Она приписывала дурное расположение девочки усталости от непривычных усиленных занятий уроками и не расспрашивала её. Теперь Она поняла, в чём дело. "Ну вот", со вздохом проговорила она. "Моя была правда. Не для чего тебе было поступать в гимназию. Не про нас это писано. Куда уж нам сравниваться с другими? Нет, маменька. Я могу учиться в гимназии", кричала Маша. "Только я не могу ходить туда нищий. Я ведь «Немногого у вас прошу, неужели вы в самом теле не можете шить мне хоть одного порядочного платья?» Первый раз говорила Маша таким образом с матерью. До сих пор она всегда понимала, насколько родителям ее трудно содержать такую большую семью. Елизавета Ивановна с горестью почувствовала эту перемену в обращении дочери. «Бог с тобой, Машенька!» — обиженным тоном проговорила она. «Точно ты не видишь» что мы с отцом работаем с утра до ночи и лишней копейки на себя не тратим. Упрёк матери пристыдил Машу, но сознание вины ещё усилило её грусть. Несчастливее её была Елизавета Ивановна. Она понимала, что Маша могла бы несколько иначе отнестись к насмешкам подруг, что она могла бы оставить их без внимания, что она могла бы объяснить девочкам, насколько они неправы. Но такое благоразумие казалось ей слишком трудным в мажном возрасте ей до глубины души жаль было дочь и она всеми силами старалась придумать как бы помочь ей она забоченно оглядывала скудную мебельровку своих двух комнат как будто стараясь отыскать которую из вещей находившейся в них можно бы менять На платье Маши. Затем она подошла к старенькому триножному комоду, припёртому к одной из стен спальни. Выдвинула поочерёдно каждый из ящиков и задумчиво перебрала лежавшие в них вещи. Вдруг в глазах её блеснула радость. "Не горюй, Машута", обратилась она с весёлым лицом к дочери. "У тебя будет платье". Я совсем и забыла, что у меня лежит полотно, которое Лёлина крёстная подарила ей на бельё. Сейчас пойду и продам его. Вы говорили, что ну нужно люлечке, нерешительным голосом заметила Маша. Ну что делать? как-нибудь обойдёмся. Маша чувствовала, что она не должна допускать мать обижать родню её младшую сестру, но искушение явиться к гимназии не хуже других было слишком сильное, и она поддалась ему. Она ни словом не удержала Елизавету Ивановну, Евы вовсе горе устроить продажу, и когда та через час вернулась домой и подала ей вырученные за полотно 8 рублей, та сильно покраснела, но всё-таки с радостью приняла деньги. Через 3 дня Маша пришла в класс в новом шерстяном платье, за шитьём которого Елизавета Ивановна просидела две ночи почти без сна. Совесть мучила девочку, когда она видела изтомленное лицо матери, ее опухшие от бессонницы глаза, но она все-таки не раскаивалась в своем поступке, все-таки радовалась, что какое бы то ни было ценой избавиться от насмешек.